Десятая заповедь: не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай дому ближнего твоего, не села его, не раба его, не рабыни его, не вала его, не осла его, не всякого скота его, не всего, елика суть ближнего твоего. По-русски: не желай себе жены своего ближнего. Не желай ни дома его, ни пашни его, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, что есть у ближнего твоего. То есть не завидуй чужому добру, а будь доволен своим. Сколько в мире пролито крови, сколько людей погибло, сколько совершено тягчайших грехов на земле из-за несоблюдения вот этой заповеди. Из-за того, чтобы отнять у другой страны кусок земли, велись кровопролитные войны. Иной великий человек, возымев желание захватить под свою власть и весь мир, смущал и бросал друг на друга народы. А другой через суд пытается неправедно подкупом оттянуть у соседа его поместье. Так бедных людей, лишенных веры в Бога, натравливают на имущих, внушая, что иногда и грабить справедливо. А воины захватнических армий идут через чужие страны, грабя население, отнимая все, что захочется. Худо желать для себя все лучшего и лучшего, именно того, что увидел у другого. Господь каждому посылает то, что ему нужно, Ищите прежде царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам, сказал Господь. Здесь сия вся земные блага. Этой заповедью запрещается излишняя привязанность к имуществу, к благам и удовольствиям, связанным с ними. Кто-то может быть подумает, что жить согласно всем этим заповедям трудно или даже невозможно. Но это только разуму человека так кажется. Если есть произволение на добрую и безгрешную жизнь, Господь поможет, а Ему-то все ведь возможно. Он и нашу жизнь устроит. Положи только начало, посещай храм Божий, молись утром и вечером и при других случаях, избегай всего излишнего, не спи много и ограничивай себя в еде. Обращайся кротко и вежливо с товарищами, уважай старших и по возрасту, и по должности, исполняй честно все свои обязанности, и дело пойдет. От тебя не требуется великих подвигов на духовном поприще, а только то, что ты исполнишь от всей души и по своим возможностям.